4 джендал Место встречи оказывается пустым Слабоосвещённый зал кубической формы высотой 20 метров, к которому ведет вниз несколько ступеней, не содержит ни мебели, ни каких-либо явных устройств. Не видно также другого выхода «Я предупредила начальство шепчет Алин насчет нашего опоздания но не получила никакого ответа». Карлос не реагирует, и, повернувшись к нему, она понимает, что, похоже, сказала это по мыслесвязи, не осознавая, что она здесь не работает. Алин кладет руку ему на плечо, стучит себя по виску, затем отрицательно мотает головой. «Ничего удивительного», — отвечает он, скривившись. «Это место наверняка напичкано глушилками». Он говорит тихо. Половина фразы проглатывается, потому что у него перехватывает горло. Алин не помнит, когда в последний раз видела своего напарника таким уязвимым. Карлос всегда был монстром самоконтроля, что помогло ему окончить военное училище с отличием и стать капитаном после первого же задания. Она берет себя в руки, чтобы забыть про свой стресс и переключить внимание на него. «Все в порядке?» — спрашивает Алин, чувствуя, как хмурится пытаясь скрыть свою тревогу. «Я никогда не видела, чтобы ты так потел». У подножия ступенек их ждет пустой и молчаливый зал. «Да, просто знобит немного, и затылок не имеет. Он массирует себе шею. «Не знаю, что». Он замолкает, и поскольку Алин понимает, что он, похоже, столкнулся с первой в своей жизни панической атакой, а сейчас не самый лучший для этого момент, она просто подходит к нему и прижимается лбом к его лбу. «Дыши», — шепчет она. Алин пытается прочитать что-либо в его взгляде, но видит там лишь плохо контролируемую тревогу. «Через 30 секунд тебе станет легче. Никогда тебя таким не видела», — повторяет она. Она кивает в сторону зала, внизу ступенек, и берет его за руку, увлекая за собой. Карлос секунду сопротивляется, потом сдается. «Это из-за развода?» «Мне кажется, дело не только в...» Алин резко замолкает и выпускает руку Карлоса. Как только она ступила в антроцитовую комнату, пронизанную синими лучами, пол, стены, затем потолок, начинают переливаться волнами, словно в центр жидкого куба бросили камень. Подвижное покрытие из соединенных между собой прямоугольных стержней образует объемное пространство на стене прямо напротив них, тогда как остальная часть зала стабилизируется. Они оба непроизвольно тянутся к оружию, быстро одумываются и, затаив дыхание, молча наблюдают, как стена перед ними постепенно принимает форму огромной стилизованной маски льва, изрезанной светящимися золотыми линиями. Алин невольно отступает назад, упирается в напряженное тело Карлоса, и глотка зверя открывается в узкую полость, в которой появляется темнокожее мужское лицо с тонкими чертами в облаке крошечных дронов. Они выстраиваются в линию, останавливаются и начинают рисовать на лице затейливую сетку, скрывающую глаза. Почти тут же из открытого рта доносится бархатный голос. Он мягко заполняет пространство, создавая ощущение, что мужчина говорит им прямо на ухо. «Ваши услуги мне рекомендовала семья Роджекер, а вашу эффективность подтвердил их сын Крис». Лев делает секундную паузу, и пока затихает эхо, Алин впервые за все время в полной мере осознает ситуацию. Из-за худалого тату-салона, земных трущоб, они с подачи Криса перенеслись в одно из самых секретных, привилегированных и охраняемых мест двух миров. Тем временем Сварадж Джендал продолжает. «Ваше начальство не в курсе нашей сделки. Если в дело не вмешается человеческий фактор, я имею в виду утечку с вашей стороны, ничего и не узнает. Официально вы были отправлены в аттестационный отпуск в рамках очередного продвижения по службе которая вас, несомненно, ожидает. Никаких представлений, никакой преамбулы. Алина уже чувствует, что потеряла нить разговора, и она даже не знает, можно ли им самим заговорить или даже, что еще более амбициозно, прервать его. Прибывая в сомнениях, она представляет себя на инструктаже перед началом задания и довольствуется тем, что пытается справиться со стрессом, который давит ей на грудь и на мочевой пузырь, словно холодный чугун. В то время как Карлос находит в себе силы неуверенно встать рядом с ней, два бесшумных дрона в виде черных кубов влетают в комнату и зависают перед ними, после чего раскрываются, растягиваются и превращаются в голографические экраны. «Прежде чем озвучить ваши задачи», — говорит Сварадж Джендл, — «я обозначу ставки». «Для меня — счастье моей дочери, Тэм. Для вас — то, что вы укажете на этих экранах». Алин с Карлосом переглядываются. Крис их не обманул. «Вы вправе менять свои требования до успешного завершения вашей миссии. Я все исполню». Кубы тем временем принимают компактную форму и начинают кружить вокруг обоих агентов, после чего встраиваются в одно из свободных мест их комбинезонов. Карлос открывает рот, чтобы заговорить, но не издает ни звука. Тогда он прочищает горло, выдыхает, поводит плечами, затем решается. «Месье!» — тот кивает ему. «Мы не уверены, что...» Правильно проинформированы о ваших требованиях. Мы в курсе, что речь идет о вашей дочери, но пока не понимаем, чего вы от нас ждете. Ни ваши агенты, ни Крис Роджекер ничего нам толком не объяснили. Огромная маска льва колышится, стержни его пасти укорачиваются, и полость с лицом свараджа Джендела беззвучно расширяется, выпуская хозяина этого места, который не спеша двигается в их сторону. Кроме странной сетки, закрывающей его глаза и нос, Алин удивляет его одежда. Простые джинсы и бежевый пуловер. Очевидно, очень дорогой, но без экстравагантности. На его оголенных предплечьях танцуют татуировки, созвучные с творчеством его дочери. У него усталый вид, медленная, осторожная походка. «Мне нужно, чтобы вы нашли кое-кого» отвечает джендел останавливаясь перед ними. Его голос звучит слабее на этот раз, напрямую, без эха и бархата. «Кое-кого кто пропал. Кое-кого...» Печаль Свараджа джендела ощутима физически. Она некоторым образом обезоруживает. Опущенные плечи, склоненная голова, измученный вид. После продолжительной паузы, которую Карлос Солин Салин не решаются прервать, он поднимает голову. «Кое-кого, кто, возможно, уже мертв». Стайка микродронов вылетает из сетки, открывая его карие глаза и выстраивается за его спиной вдоль позвоночника, выпрямляя его осанку. «Вы должны найти этого человека, где бы он ни был» где бы ни прятался, какова бы ни была его личность или маска, под которую он скрывается. Его голос дрожит. Найдите мне его. Выследите, вырвите силы из его нищеты или славы, и хочет он того или нет, передайте моим агентам». Карлос снова прочищает горло и, вероятно, под действием успокоительных средств произносит более уверенным голосом. «Можно узнать, для чего мы ищем этого человека, месье?» — уточняет он. «Потому что это последняя карта, которую я могу разыграть, чтобы спасти искусство моей дочери, а также ее саму». Тут же отвечает Джендал. «Она чахнет. Я уже овдовел и готов использовать все свои силы и возможности, чтобы не потерять своего ребенка». Он замолкает, и Алин спрашивает себя, сможет ли он говорить дальше. Затем он продолжает. «Вас ожидает доктор Валькариан, чтобы в упрощенной форме рассказать вам о своих выводах. Но время идет. Вам следует поторопиться, чтобы Земля и Марс не лишились гениальных творений моей дочери. А я — того, что никогда не сможет дать ни одна власть в мире». Карлос использует очередную паузу Джендала, чтобы попытаться нащупать хоть что-нибудь, хотя бы какую-нибудь крошечную деталь, за которую можно зацепиться, чтобы начать поиск. «А можем мы узнать, месье? Это, несомненно, облегчит нам задачу. Что помешало вам найти этого человека, прежде чем обратиться к нам?» «Нет», — внезапно отвечает свароч Джендал. С застывшими чертами под своей футуристической сеткой он поворачивается к ним спиной и направляется к гигантской маске льва, по-прежнему возвышающейся над залом. Когда он ставит ногу вглубь нее, и волокна вокруг него смыкаются, достигая лица, стены зала снова начинают переливаться волнами, и опять раздается голос тихо и тепло, шепчущий на ухо. Нет, не можете безапелляционно произносит он. В то время как цветные линии бесшумно рождаются и умирают вокруг Свараджа джендела Алин задается вопросом, как они с Карлосом смогут решить проблему, с которой не справились все деньги мира, ведь возникшая ситуация сделала такого всемогущего человека совершенно беспомощным. Все, что вам нужно знать, помимо того, что она пропала где-то на Земле 15 лет назад, это то, что когда-то ее звали Таня и Спиноза. И если она еще жива, то тщательно скрывается. И вы должны нам ее привести. Матрица соединенных волокон закрывается еще больше, оставляя на виду только его рот. Мои средства в вашем распоряжении. Все. По мере того, как маска постепенно исчезает в стене, Голос хозяина этого места раздается в последний раз. «Доктор Валькариан и моя дочь ждут вас». Алин и Карлосу требуется несколько секунд, чтобы убедиться, что он не появится снова и что они остались одни. «Как ты?» — тихо спрашивает Карлос. Алин вздыхает, фыркает. «Давненько я не испытывала такого стресса». «Можно, конечно, сколько угодно ругать Криса, но ты представляешь, что это за история?» Карлос кивает. «Такая возможность выпадает раз в жизни». Карлос тут же реагирует на эти слова, и его лицо озаряется решимостью, которой она уже не видела у него некоторое время. Он размышляет, скрестив руки, и эта поза ее успокаивает всякий раз, когда на пороге возникающих трудностей он активирует свои первоклассные мозговые извилины. То, что он, как ни в чем не бывало, достает из комбинезона свою флягу и подносит ее к рту, все же ее немного беспокоит. «Мы здесь не просто так», — бросает он ей, словно это и есть вывод его стратегических размышлений. Но она чувствует некую недоговоренность, нечто, о чем он умалчивает или пока не знает, как сформулировать. «Так или иначе, нам повезло, что подключили именно нас, но без нашего послужного списка мы вряд ли бы сюда попали. Мы работаем в зонах чрезвычайных ситуаций на Земле, начиная с наших первых заданий. Имеем контакты на местности, информаторов». Он смотрит на Алин несколько остекленевшими глазами. «И мы достаточно близки к Ройджикерам, чтобы дернуть за нужные ниточки, если возникнут какие-то проблемы». Алин соглашается но тут же с сомнением качает головой. «Мне непонятно, как и почему исчезла эта женщина. Есть что-нибудь на этот счет в базе?» Карлос на секунду замирает, и она понимает, что он запустил поиск. Проведя быструю проверку, она замечает то, что он понял раньше нее. Несмотря на измененный внешний вид, их интерфейс вновь подключен к сети. «Нужно прежде всего проверить записи о смерти, чтобы не тратить время зря», — продолжает она. «Как бы мне хотелось что-нибудь уже написать на этих штуковинах». Она активирует дрон, предоставленный Свараджем Эда Джендалом. Маленький куб вылетает из ее комбинезона и раскрывается. Поскольку они оба направляются к ступенькам, ведущим в комнаты, экран следует за Алин, зависнув возле ее правой руки. «Ты хоть придумала, что попросишь у папаша Джандала?» спрашивает ее Карлос, и Алин кажется, что он поспешил задать этот вопрос только затем, чтобы не отвечать на него первым. Он улыбается ей, и они выходят через открытый шлюз. В коридоре некоторые двери тоже оказываются открытыми, словно приглашая в них войти. Я пока думаю, что выбрать, пони, или чтобы лучший друг бросил пить. Он пихает ее локтем в бок. Она возвращает ему улыбку. В нескольких метрах от них, между цветных завитков, повсюду украшающих творение тем, появляется силуэт доктора Валькариан. Карлос кивает ей, Это знак, что миссия началась и что он берет на себя инициативу во взаимодействии, тогда как Алин довольствуется наблюдением в режиме скачивания информации, поддерживая свои органы чувств и модули в состоянии боевой готовности. Позже они все обсудят. «Капитан Ривера, лейтенант Руби», произносит Валькариан, стоя возле двери и делая приглашающий жест рукой. Карлос останавливается перед ней. Алин знает, что он будет медлить некоторое время, пока она не осмотрит комнату. Это как разминка, позволяющая им войти в нужный ритм. Она запускает сканирование, опасаясь, что она будет плохо работать из-за помех, создаваемых системой безопасности. Но все прекрасно функционирует. Благословение Свараджа Джендала их сопровождает. «Нам говорили о доступе к личному снаряжению господина Джандала», говорит Карлос, показывая на открытые двери в коридоре. Валькариан разглядывает его, засунув руки в карманы своих рабочих брюк, несомненно очень дорогих, сочетающих в себе красоту и функциональность. Легкость, с которой эта женщина купается в роскоши, контрастирует с ее лицом труженицы, измученной тяжелой работой. «Если вам сложно найти нужную комнату в 30-метровом коридоре, я позволю себе усомниться в ваших способностях отыскать призрака, блуждающего на земле». «Кажется, она не столько насмехается над ними, сколько абсолютно искренне сомневается в том, что они справятся с заданием». «То, что вы не проявили любопытства и сообразительности, чтобы проверить свои допуски после встречи с господином Эдда Джендалом, совсем меня не утешает». Она наклоняет голову, словно ожидая их реакции, и Карлос выдерживает ее взгляд, тогда как Алин быстро просматривает функции, которые действительно были добавлены в облако их системы дополненной реальности. Помимо различной информации об их непосредственном окружении, температуре, составе воздуха, иконок о состоянии, плавающих над ближайшими биологическими и технологическими элементами и так далее, у них отныне появился доступ к разнообразным фильтрам, включая слой ориентации с точностью указывающей расстояние до каждой комнаты коридора и ее назначения. Первым открытием Алин является то, что лаборатория, в которую их пригласила Валькариан, соседствует с огромным залом, помеченным как спальня Тэм Эда Джендал. «Простите, что произвели на вас плохое впечатление, доктор». Карлос улыбается. «У меня остался один вопрос, пока мы не перешли к делу. Теперь, когда месье утвердил наши кандидатуры, мы продолжим тратить время на то, чтобы нюхать друг у друга под хвостом? Или вы готовы сотрудничать?» Алин внутренне усмехается, и напряжение немного спадает. «Карлос никогда не бывает так хорош, как в роли дерзкого парня. Этим оружием он пользуется еще лучше, чем своими кулаками или служебным пистолетом. Тем не менее, Валькариан выглядит такой же смущенный, как танк перед детским автоматом, стреляющим мыльными пузырями». «Предлагаю еще немного понюхать друг у друга под хвостом», произносит она, снова приглашая их войти. Карлос в очередной раз выдерживает ее взгляд, затем снова улыбается и кивает. Ответила она достойно, но уже выдала им кое-какую информацию. Она слишком горда для того, чтобы дать втянуть себя в игру, а Лин берет это на заметку. Внутреннее убранство лаборатории Валькариан ожидаемо совпадает с данными, отправленными ультрасложным интерфейсом и связанной с ним базой которому Сварадж Эда Джендел открыл им доступ. Присутствующие здесь минимум роскоши с откровенной эстетикой контрастируют с головокружительной эксцентричностью, выставленной на показ в коридоре. Абстрактная картина, кремовые стены и светильники, успокаивающих оттенков, явственно говорят о том, что при обязательном наличии комфорта ничто не должно отвлекать Валькариан от работы. Алин входит, окидывает комнату взглядом, несколько секунд изучает многочисленные экраны и голографические подставки, встроенные в обстановку, идентифицирует дверь, ведущую в комнату тем Круглый вход, по которому интерфейс дополненной реальности отказывается выдавать детали и добавляет мысленные комментарии и закладки к различным элементам декора. Валькариан садится за свой рабочий стол, а Карлос небрежно устраивается на стуле напротив нее. Между ними идет борьба, кто подчинится последним, но эта игра больше в интересах Карлоса, которому нечего терять. Если Валькариан не хочет испортить отношения со своим всемогущим нанимателем, если только они чего-то не знают, ей выгоднее быть им полезной. «Ладно», — произносит Карлос, — в знак примирения, раскрыв обе ладони. «Начнем сначала, если позволите, поскольку мы с коллегой немного взволнованы всем происходящим, понимаете?» Он вновь улыбается ей. «Интерфейс, к которому вы так любезно меня направили...» Он стучит себе по виску. «Не очень многословен на ваш счет. Вы состоите на службе у семьи вот уже 20 лет и...» «Нет». Тут же прерывает его Валькариан. «Не у семьи как таковой». Она вступает в игру, что успокаивает Алин. «Я отвечала за здоровье родителей Тем, прежде чем посвятить себя здоровью их дочери». Карлос размышляет. Ему не обязательно подключаться к базе, чтобы узнать, что второй родитель Тем умер от старости в возрасте более 150 лет благодаря историческим достижениям своей компании. Кадры похорон, наводнившие в свое время сети, отпечатались в памяти. «С самого рождения?» С самого рождения карлос и валькариан временно сложили оружие тем не должна была появиться на свет алин поворачивает к ней голову поскольку не поняла по тону доктора являются ли ее слова простым утверждением или чем то вроде долго сдерживаемого признания валькариан осознает что ее могли неправильно понять поэтому продолжает то что называют новой вспомогательной репродукцией позволяет добиться очень многого для успешного развития эмбриона. Но иногда определенные манипуляции приводят к, скажем, созданию неудачных генетических коктейлей. Чем больше вы хотите получить, тем больше возникает рисков, даже если их вероятность остается низкой. К несчастью для тем, никакие средства не помогли избежать фатальных пороков развития плода. Алин спрашивает, стоя в глубине комнаты, в сетях твердят о чудодейственном лечении, а заговорщики утверждают, что девочку заменил киборг. И где же истина между двумя этими крайностями? У Валькариан как будто что-то проскальзывает на лице, словно переход от социальных сфер к научным пробуждает ее интерес. Где-то посередине, если можно так сказать. Задумчиво глядя перед собой, она словно рассматривает невидимое сокровище. С момента зачатия Темп пользовалась преимуществами передовых медицинских технологий своей семьи. Её родители — не только гениальные инвесторы, которые воспользовались чудом, чтобы основать свою империю. Они также изменили ход истории. С этими словами она встает и направляется к двери, которую Алин идентифицировала ранее как вход в комнату девочки. «Вместо долгих объяснений», — произносит Валькариен в качестве приглашения следовать за ней. Карлос и Алин обмениваются быстрыми взглядами и подходят к двери, которая уже просвечивает доктора с головы до ног. Тем здесь? спрашивает Алин, сканируя экран, который Валькариан оставила включенным на своем рабочем столе. Лента новостей в реальном времени, где мелькает голограмма лунной базы Новиграда, какие-то непонятные картинки, волнующие эскизы, похожие на произведения Тем. Она также видит прямую трансляцию интервью Сияющей Тем с мягким взглядом и длинными волосами, собранными в сложный пучок, в гипнотическом подвижном платье с невероятно грациозными движениями. Тем, всегда здесь лейтенант, отвечает ей Валькариан, в то время как дверь открывается в черный фильтр безопасности, через который виднеются лишь несколько силуэтов неизвестных машин. Она оборачивается, «Я просто ждала, пока она закончит свое ежедневное интервью в сетях. Думаю, можно не напоминать о том, что все, что вы сейчас увидите, де-факто обязывает вас хранить молчание. Равно как о том, что настраивать против себя Свараджа Эда Джендала гораздо менее выгодно, чем работать на него с профессионализмом, упомянутым в ваших досье». С этими словами она делает шаг вперед, и фильтр безопасности тут же исчезает. Алина Карлос ошеломленно останавливаются под ироничным взглядом Валькариан. тем позволь представить тебе капитана Карлоса Риверу и лейтенанта Алин Руби». Потрясенные Алин и Карлос смотрят, как доктор Валькариан входит в огромную продезинфицированную комнату, затем поворачивается к ним. «Господин Джендал подумал, что это может вас немного мотивировать».